Чехов и Пушкин. Парадигмологии русской литературы. Как это ни парадоксально, тема Чехов и Пушкин не принадлежит к числу столь же привычных, достаточно разработанных, как другие чеховские «и» — Гоголь, Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин. Вероятно, это связано с тем, что различия между художественными мирами и культурными эпохами слишком заметны, сразу бросаются в глаза — Сходства же немногочисленны и проблематичны. В самом деле, что мы знаем о литературных взаимосвязях и творческих перекличках первого и последнего писателей русской литературы классического периода? Что Чехов любил Пушкина? Вы любите стихи, Антон Павлович? Да, я очень люблю стихи Пушкина. Пушкин — прекрасный поэт. А кто из русских писателей его не любил? что цитаты из его произведений, романсы на его стихи не раз мелькают в чеховских текстах и письмах. А кто же его не цитировал? Что Чехов, как учил Лев Толстой, Пушкин в прозе. Эта формула становится заглавием литературоведческих статей. Но попытка, как сказал бы Шкловский, развернуть формулу даже у самого Льва Николаевича, оказывалась противоречивой. Чехов, «Чехов — это Пушкин в прозе». Вот как в стихах Пушкина каждый может найти отклик на свое личное переживание, такой же отклик каждый может найти и в повестях Чехова. Некоторые вещи положительно замечательны. Воспоминания Лазаревского «А.П. Чехов», от которых и пошла эта бродячая фраза «крылатое слово», опубликованы в 1906 году но основаны на беседе с Толстым в начале сентября 1903 года. Через три года в очерке «В ясной поляне», оформленном как фрагмент из дневника или репортаж, он начинается с даты сентябрь 1903 года, Лазаревский воспроизведет монолог Толстого в несколько иной редакции. «Чехов? Чехов — это Пушкин в прозе». Вот как в стихах Пушкина каждый может найти что-нибудь такое, что Пережил и сам, так и в рассказах Чехова, хоть в каком-нибудь из них, читатель непременно увидит себя и свои мысли. Некоторые вещи Чехова положительно замечательны. Вы знаете, я выбрал все, особенно понравившиеся мне его рассказы, и перечитываю всегда с огромным удовольствием. При совпадении ключевой формулировки «Толстой» из очерка «про себя» выражается намного сдержаннее, чем «Чеховский Толстой». Он дважды ограничивает собственное сравнение, хоть в каком-нибудь из них некоторые вещи. Он только перечитывает чеховские рассказы, а в первом варианте упоминалось, что он даже переплел их в одну книгу. В конце же этого похвального слова Чехову возникает фраза «Чеховедами обычно опускаемая или пропускаемая, а вот пьесы его совсем не нравятся мне». В дневнике Лазаревского, послужившем основой воспоминаний, сравнение писателей и вовсе выглядит загадочно амбивалентно. Чехов — это маленький Пушкин. Впечатление противоречивости, неоднозначности сопоставления Чехова с Пушкиным подтверждается дневником самого Толстого. О литературе, записывает он 3 сентября 1903 года, толки о Чехове. Разговаривая о Чехове с Лазаревским, уяснил себе то, что он, как Пушкин, двинул вперед форму, и это большая заслуга. Содержание же, как у Пушкина, нет. В известном интервью корреспонденту газеты «Русь» Зенгеру, данным через несколько дней после смерти Чехова, июль 1904 года, наряду с часто цитируемой фразой о совершенно новых для всего мира формах письма, есть и интересующая нас параллель. Я хочу вам сказать еще, что в Чехове есть большой признак. Он один из тех редких писателей, которых, как Дикенса и Пушкина, и немногих подобных, можно много-много раз перечитывать. Я это знаю по собственному опыту. Повторение знакомых формул в воспоминаниях Лазурского, опубликованных в 1915 году, данных, однако, в однозначно панигерическом, даже самоуничижительном ключе, заставляет заподозрить вторичный характер этого текста. Меморист, кажется, вспоминает, уже рассказанное другими. Версии Лазурского Толстой говорит Талант Чехова я ставлю гораздо выше собственного. Только Чехов создал новый собственный тип письма. Чехов умеет одним словом выразить то, что другие не скажут целыми страницами. Чехов — это Пушкин нашей прозы. Толстой, как видим, не только ощутимо колеблется в оценках. Проза замечательна, пьеса не нравится, форма продвинута, содержания нет. Пушкин в прозе — маленький Пушкин. Но и меняет основания сопоставлений. Пушкин и Чехов оказываются соотнесены то, как психологи лирики каждый может найти что-нибудь такое, что пережил и сам. Лирический способ восприятия присвоения образа. То, как стилисты, миниатюристы умеют одним словом выразить то, что другие не скажут целыми страницами. То, как эстеты, авангардисты двинул вперед форму. То, как нормальные классики. Создатели многослойных, эстетически насыщенных текстов можно много-много раз перечитывать. В современном литературоведении Пушкина и Чехов сопоставлялись как объективные художники – Целевич, как авторы поэтизированной прозы – Паперной, как мастера точной детали – Непомнящий и другие, как создатели тернарных моделей – Лотман. Примечательно, однако, что историко-литературная конкретизация таких параллелей осуществляется на узком пространстве. Точкой сравнения с пушкинской стороны оказываются обычно повести Белкина. Хотелось бы подойти к проблеме с несколько иной стороны, расширить проблемное поле и основания для сопоставлений. Для этого нам понадобится понятие парадигмы. Благодаря Куну, «Структура научных революций», парадигма из лингвистического термина превратилась в общенаучную категорию и недавно была транспонирована в область культуры. В главе «Чеховские писатели и литератор Чехов» мы пытались показать, что, взяв за основу формы авторства, в русской литературе классического периода можно увидеть три сменяющие друг друга эпохи – Три парадигмы, различающиеся художественными стимулами и местом художника в культурном пространстве. Пушкинская поэтическая парадигма и чеховская литераторская в таком случае не столько наследуют, сколько противостоят друг другу. Центральное положение в пушкинском мире занимает фигура пророка. Пушкинский поэт-пророк осознает свое призвание как миссию, слышит божественный глагол апеллирует к народу и царю, презирает толпу, превыше всего ценит творческую свободу, признавая свою зависимость только от музы. Чеховский литератор не мыслит в таких универсальных иерархических категориях. Он зависит от публики и вступает с ней в отношения как частный человек, профессионал, руководствуясь не метафизическими стимулами, а лишь чувством долга. Пишем мы машинально, только подчиняясь тому, давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут. Любопытно, как важная для художественного мира оппозиция поэт и царь проявляется в биографии в культурном поведении Пушкина и Чехова. Отношения с государством, с верховной властью, сквозной сюжет творчества и жизни Пушкина – Полтава, Полтава, пир Петра Великого, «Станцы», «Медный всадник» и многое другое врастает из ощущения живой личной связи между вершинами социальный царь и эстетической поэт-иерархии. Часто недовольный конкретным воплощением этих связей, Пушкин никогда не сомневается в праве на особое отношение между поэтом и царем. «Репортуюсь больным и боюсь царя встретить»,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 Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с парфирородным своим теской. С моим теской я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями. В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет. Наталья Николаевне Пушкиной, 20 и 22 апреля 1834 года. Государь осыпал меня милостями с той первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне. Среди них есть такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения, столько он вложил в них приматы и великодушие. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал к нему. Бенкендорфу. 6 июля 1834 года, оригинал по-французски. Отношения с царем для Пушкина – некий домашний спор, почти семейное дело, в котором он участвует не только как дворянин, но и как поэт, особое право имеющий. Чехову тоже довелось жить при трех императорах, Реакции Таганрогского гимназиста и московского студента на царствование и убийство Александра II, того самого наследника, которому Пушкин не намерен был являться с поздравлениями, ничего не известно. Тем более невообразимо представить, чтобы царь-освободитель специально заинтересовался судьбой внука бывшего крепостного графа Черткова. Но и позднее, когда литератор Чехов становится весьма известным читающей России», эта известность не достигает государственных высот. 9 августа 1889 года в Красном Селе для царской семьи было сыграно предложение. Свободин рассказывал автору «Вчера в Красносельском театре в присутствии Его Величества разыграли мы вашу милую шутку «Предложение».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 И Чехов в такой анонимности, незаметности, видит такую же норму, как Пушкин в ощущении особых отношений с властью, писать стихи да ссориться с царями. Чеховское письмо приятелю словно пародирует пушкинский сюжет камергерства, личных отношений поэта и царя. «Мне пишут, что в предложении, которое ставилось в Красном селе, свободен был бесподобен».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 изредка интересно видеть, но исключительно такой репертуар тяжело выдержать. Вопрос об авторе пьесы, об установлении особых отношений с ним здесь даже не возникает. Когда же через несколько лет Чехов увидит своего зрителя, он тоже выскажется о нем не иерархически, как частный человек, о частном человеке. По какому-то поводу зашел разговор о Николае II. Антон Павлович сказал... Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид, он только немного бледен. Вернемся, однако, к литературе. У Чехова, преимущественно раннего, пушкинские формулы о высоком призвании поэта, его миссии, его воздействии на народ возникают, как правило, в пародийном, ироническом контексте.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 но еще более резко пушкинское определение поэзии из поэта и толпы обработано в «Осколках московской жизни». Автор лубочных произведений Журавлев представлен как образчик тех писателей, которые теперь во множестве расплодились в Москве и изрыгают всенародно свои «звуки сладкие». В другом фильетоне «Осколков» высокие метафоры – пушкинского поэта понадобились Чехову для описания карьеры одного современного актера. Пока его не требуют к священной жертве Аполлон, он малодушно погружен в такую прозу, что при дамах не всегда ловко сказать. То вы видите его секретарем общества осенизации, то он управляющий у Лентовского, то распорядитель на соколиной охоте, то гробокопатель, Но вдруг в самый разгар сует находит на него нечто вроде священного ужаса, тогда он бреет бороду и нанимается в актера. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» — вершина и итог мессианской линии пушкинской поэзии, становится предметом комической трансформации в рассказе «Интриги», собирающейся на заседание «Чиновник», Стоит перед зеркалом и старается придать своей физиономии томное выражение. Если он сейчас явится на заседание с лицом взволнованным, напряженным, красным или слишком бледным, то его враги могут вообразить, что он придает большое значение их интригам. Если же его лицо будет холодно, бесстрастно, как бы заспано, такое лицо, какое бывает у людей, стоящих выше толпы и утомленных жизнью, то все враги, взглянув на него, в тайне проникнутся уважением и подумают «Вознесся выше он главою непокорной Наполеонова столпа». Тот же текст обыгрывается в «Пестрых сказках» совместном сочинении Чехова и Билибина. Некий кулак, открыв в деревне кабак, сказал «Я памятник себе воздвиг, нерукотворный, к нему не зрастет народная тропа». Ироническое острие здесь, конечно, обращено не против Пушкина, а против эпигонов, превращающих поэтические формулы в банальности, не замечающих какое на дворе время — «тысячелетие». «Однажды пришел ко мне в большую московскую гостиницу и разбудил меня, чтобы прочесть свой рассказ», — шутливо жалуется Чехов Потапенко на одного общего знакомого писателя. «Я с досадой заявил, что оставляю литературную профессию, и это спасло меня. Он не привел в исполнение своей угрозы и только стал отчитывать меня за то, что у меня нет идей и что я не жгу глаголом «сердца людей». Чеканные формулы пушкинского пророка стали добычей бесталанных сочинителей. Литератор Чехов, любя Пушкина, живет в иной эстетической реальности, по законам другой парадигмы. Между художественными мирами Пушкина и Чехова действительно больше не совпадений, чем общих точек. Оставим в стороне лирику. Но даже в системе общих жанров у Чехова нет аналогов «капитанской дочки», «эта линия ведет к Толстому», «пиковой даме». Отсюда вырастает Достоевский, «Медному всаднику», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии» и «Чеховская драматургия» — тоже разнородные явления. На долю чеховедов из привычного круга текстов остаются едва ли не одни повести Белкина, да и то со множеством оговорок «Гробовщик» сопоставляется со скрипкой Ротшильда, пушкинский герой чеховского рассказа, а выстрел, рифмуется ли он, скажем, с дуэлью? Увидеть Чеховское в Пушкине, однако, можно и нужно, опираясь на изложенное выше представление о формах авторства. Литературная эволюция, проделанная им, была катастрофической по силе и быстроте, заканчивает когда-то Тынянов очерк для словаря «Гранат». Литературная его форма переросла свою функцию, и новая функция изменяла форму. К концу литературной деятельности Пушкин вводит в круг литературы ряды внелитературные, наука и журналистика, ибо для него были узкие функции замкнутого литературного ряда, он перерастал их. Точнее, на наш взгляд, было бы сказать, что Пушкин не перерастал функции литературного ряда, а врастал в них. Наряду с доминантным образом поэта, в том числе поэта-историка, на периферии его художественной системы начинает складываться образ литератора, частного человека. И Чехов в Пушкине прежде всего обнаруживается в рамках этой парадигмы во литературных Патынянову рядах. Пушкинский интерес к анекдоту, альманашник, детская книжка, застольные разговоры откликнется в анекдотизме чеховского видения. Пушкинское недовольство критикой, формы аргументации, конкретные приемы через 60 лет словно подхвачены Чеховым. Критики наши говорят обыкновенно «это хорошо, потому что прекрасно», «это дурно, потому что скверно», «отсели их никак не выманешь». Опровержение на критике, 1830 -й. Скобичевский и компания — это мученики, взявшие на себя добровольно подвиг ходить по улицам и кричать «Сапожник Иванов шьет сапоги дурно, и столяр Семенов делает столы хорошо». Кому это нужно? Сапоги и столы от этого не станут лучше. Червинскому, 2 июля 1891 года. Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство. Не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию. В всем отношении нравственные наблюдения важнее литературных. А журнальной критики 1830. -й. Скажут, что критике у нас нечего делать, что все современные произведения ничтожные и плохи. Но это узкий взгляд. Жизнь изучается не по одним только плюсам, но и минусам. Одно убеждение, что восьмидесятые 80 80-е годы не дали ни одного писателя, может послужить материалом для пяти томов. Суворину, 23 декабря 1888 года. Кажется очень близкой и практически неизученной стилистическая структура пушкинских и чеховских писем. Здравый смысл и читательский опыт не дают нам права делать вывод, что русское письмо умерло вместе с Разамассовцами. Письма Чехова, например, демонстрируют разговорный стиль, тонкие литературные суждения, достоинство и самоиронию, которые отличали корреспонденцию арзамасцев, Замечает Уильям Милс тот III в последнем абзаце своей книги: Иногда чеховский и пушкинский стили сливаются почти до неразличимости, но опять-таки не в главной их прозе. «До ильца дороги ужасны, несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной одесской. Вечером земля начинает промерзать, и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса, холодно, ни жилья» не встречных. Ничто не шевелится в темном воздухе, не издает ни звука, и только слышно, как стучит вазок о мерзлую землю, да когда закуриваешь папиросу, около дороги шумом вспархивают разбуженные огнем две-три утки. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В текст пушкинского «Путешествия в Арзрум» без всяких швов входит чеховский отчет о путешествии из Сибири. Заметить переходы может только опытный и специально настроенный глаз. Дело здесь, на наш взгляд, не только в сходстве материала. Трансплантация, скажем, из толстовских казаков была бы заметна сразу. Но в самом формообразующем типе рассказчика-путешественника столь далекого у Пушкина от доминирующего образа поэта и столь органичного для Чехова. «Путешествие» — еще один элемент чеховского в Пушкине. Самыми же чеховскими текстами пушкинской прозы можно, пожалуй, считать его «отрывки и наброски». Ахматова считала некоторые из них вполне завершенными и прежде всего «отрывок» 1830 года. Здесь, в коротком фрагменте, имеющем, по общему мнению, автобиографический характер, открыто строится образ литератора-профессионала, если угодно, будущего Чехова. Лишь мимоходом здесь упомянуто, что герой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. Зато акцентировано, что он был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец что вдохновение он называет дрянь, что он с раздражением реагирует на претензии публики и газетчиков и не любит общество своей и литераторов. Ключевая для чеховской парадигмы оппозиция литератор-публика, проблемы с ней связанные описаны Пушкиным в «Отрывке», чрезвычайно точно и легко могут быть сопоставлены с размышлениями литератора треплива в «Чайке», с многочисленными чеховскими суждениями в письмах. Любопытно, что дословно повторяя некоторые фрагменты «Отрывка», в «Египетских ночах» Пушкин производит существенный сдвиг в сторону привычной для него доминирующей поэтической парадигмы, меняет ключевое понятие. «Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец». Отрывок. Однако ж он был поэт, страсть его была неодолима. Египетские ночи. И вся характеристика Чарского в египетских ночах сдвинута от профессионализма к светскости. Герой же отрывка оказывается предсказанием новой парадигмы, новым авторским образом, но еще преждевременным. При всех существенных различиях в пушкинском поэтии и чеховском литераторе обнаруживается некоторое внутреннее родство. Зависимость от голоса музы и личное чувство долга, как авторские стимулы, в каком-то смысле совпадают, ибо противостоят зависимости от ближайшего социального контекста, от общества, характерной для писателя. Это и дало основание поэту новой эпохи объединить Пушкина и Чехова, но уже под знаком чеховской литераторской парадигмы, противопоставив их личное жизнетворчество демонстративной идеологичности писательской парадигмы. Из-за всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую Неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение, записывает герой доктора Живаго. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких неискренностей? Ни не до того, и ни по чину. Гоголь, Толстой Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены.